был человеком замкнутым, консервативным, религиозным и суеверным. Он обладал немалым чутьем на препятствия и выступал против экспедиции даже после того, как большинство за нее уже проголосовало. Повод для интервенции предоставила распря между сицилийскими городами, причем союзники Афин, как водится, наврали относительно размеров денежной и народной поддержки, каковы они в состоянии.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 Редко великие походы эллинов и варваров в отдаленные страны имели успех. Они не смогут прислать столько людей, чтобы превзойти числом населения этой страны и наших соседей. Не исключено также, что их постигнет неудача из-за недостатка съестных припасов в чужой стране. Афининам придется пройти морем большое расстояние, Можно будет нападать на их отряды, когда утомятся грибцы. Возможно, что и с провиантом у них будет туго. Затем выступил следующий оратор вождь Демократической партии. Только трусы и люди, лишенные патриотического чувства, не стремятся увидеть, как Афинине, окончательно обезумев, заявятся сюда и окажутся в нашей власти. Слухи об экспедиции Афинин тревожит его меньше, чем опасность того, что аристократы и олигархи Сиракус воспользуются чрезвычайной ситуацией, чтобы присвоить власть над силами обороны и урезать свободы граждан. Мне возразят, что демократия и неразумна, и несправедлива, и что люди состоятельные лучше всех способны управлять государством. На это я отвечаю под словом «демос», понимают совокупность всех граждан, а под словом «олигархия» — только часть. И далее. Богатые — лучшие хранители казны, разумные люди — лучшие советники, а народное большинство способно принимать наиболее правильное решение по обсуждаемому вопросу. Демократия «Сиракуз» — пребывает в опасности, ибо ей угрожает афинская демократия. Даже если бы не могли создать здесь такой же город, как Сиракузы, и, опираясь на него, начать войну, то и в таком случае едва ли они избежали бы гибели. А когда вся Сицилия будет против них, они не рискнут удалиться от своих лагерных бараков, сколоченных из корабельных досок, не смогут далеко отойти от своих драных палаток и жалких припасов и продвинуться в любом направлении из-за сицилийской конницы и иных войск, окружающих их. Им останется только вернуться в Свояси, если их корабли уцелеют, а гавань останется открытой. Вынесенное на народное собрание Афин предложение вторгнуться в Сицилию, чтобы навести там порядок, было лживым, безнравственным, глупым, шовинистическим, бессмысленным и самоубийственным. Оно получило огромное большинство голосов. Наиболее ревностно проталкивал его Алкивиат, тот самый молодой человек, о котором Никий сказал, что он где жаждет всеобщего восхищения из-за выращенных им лошадей. Сверх тому ему не терпелось стать генералом, ибо он надеялся подчинить впоследствии и Сицилию, и Карфаген, одновременно преуспев в своем стремлении и к богатству, и к славе. Ту пору затишья, что носило название «Холодной войны», Алкивиад каратал, разжигая новые войны и заигрывая с Аргосом и иными независимыми городами, входящими в антиспартанский союз, на голову разбитый в сражении при Монтине Алкивиад называл это поражение славной победой, что позволило друзьям Алкивиада в Афинах объявить его национальным героем. «Все это так уморительно и глупо», — восторгался впоследствии Алкивиад в частной беседе, — «что воспринимать всерьез большую часть этой ерунды решительно невозможно. Приходится вновь отдать тебе должное, мой драгоценнейший друг, То, что ты говорил о демократии, равенстве, свободе и братстве, оказалось абсолютно верным. «Что именно из сказанного мной тебе ты имеешь в виду?» — поинтересовался Сократ. «То, что все это полная чушь!» «Это я так сказал?» «И далеко не единожды видел бы ты, как они меня слушали, как превозносили...» как назначали меня генералом, и все от того, что им кажется, будто они ниже меня, и от того, что сами они — стадо снобов. А все их разговоры о равенстве — чистое ханжество. Эти новые деловые люди из среднего класса жаждут равенства только с нами и вовсе не желают, чтобы кто-либо кроме нас сравнялся с ними. — И потому теперь они дали тебе войну в Сиракузах, о которой ты просил, — сказал Сократ. Лично я не понимаю, что хорошего из нее может выйти. «Пожалуйста, объясни мне», — продолжал философ, с минуту помолчав, «истинные причины, по которым ты хочешь отправиться в Сицилию и воевать». «Не уверен, что я их знаю», — сказал Алкивиат. «Но если не истинные, назови достойные». «Каковы эти достойные причины, столь для тебя убедительные?» «Клянусь моей бородой, Алкивиат».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 А посмотрите теперь, как неубедительно и жалко выглядит бедняга Никий, каждый раз, когда он выступает в совете за приевшийся и стасканный всем надоевший мир. Политик должен реветь, призывая к войне. Мир он может только униженно клянчить. Но почему, между тем, как судьба была настолько добра, что сделала тебя незаурядным мужчиной, ты нравишь выглядеть заурядной женщиной? Помилуй, Сократ!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 а это они в состоянии сделать, даже если мы не пошлем экспедиции. Что же до моей молодости и отсутствия опыта, напомню вам, что это я объединил самые могущественные из независимых держав Пелопоннеса, причем безо всякого риска и крупных расходов со стороны Афин, и принудил лакедемонян в один день выставить все свои силы в битве при Мантинее.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 Мне просто не хочется стоять на месте. Я нетерпелив. Чем обдумывать все это, я лучше все это сделаю. Не будь со мной строг, Сократ. Я сознаю, что мне куда легче отыскать недостатки в чужой программе, чем представить свою недостатков лишенную». «Ты хорошо овладел сократическим методом», — добродушно сказал Сократ. И -Виат улыбнулся тоже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 Это тоже сплошной скандал. Твой позолоченный щит с купидоном, размахивающим не больше не меньше молний, это чистой воды нахальство, оскорбляющее и обижающее многих горожан, превосходящих тебя годами. Алкивиат, о тебе говорят, будто ты переодевался в женское платье, чтобы присутствовать на женских мистериях.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 «Все-таки ты сведешь меня в могилу». Этот считающийся подложным диалог между Сократом и Алкивиадом является последним из их диалогов, которыми мы располагаем.